Послесловие автора. «Тем читателям, кто только что купил этот том, или тем, кто его только начал читать, моя огромная благодарность. э т а история о том, как атаку оказывает влияние на мир, находясь в современной армии, которая сталкивается с фэнтезийным миром. Хотя я не думаю, что кто-то из вас после прочтения книги захочет присоединиться к силам самообороны, но если вы вдруг решите это сделать, и вас спросят, по какой причине вы решили записаться, пожалуйста, не упоминайте об этой книге. Процентов 90, что после этого получите отказ». Но и показывать слишком идеалистическое мировоззрение тоже не стоит. Например, говорить что-то вроде «хочу защищать демократию», «нацию» и так далее. Проще говоря, не стоит говорить ничего из того, во что вы сами не верите. На собеседовании знают об этом всё. Уж я-то об этом точно знаю, поскольку пытался вступить в силу самообороны шесть раз. На этом собеседовании вы должны показать свою настойчивость и свою волю. Если вы скажете, что выбрали этот путь по своим собственным причинам, то этот ответ будет принят. Даже если ваш ответ будет звучать как к Потому что жрать нечего, до тех пор, пока они будут видеть, что вы говорите серьёзно, такой ответ подойдёт. Главный герой этой истории т а м и й о д з и человек, который живёт ради своего хобби. Во время собеседования он, скорее всего, на вопрос о причине его поступления в силу самообороны ответил следующее. «Я хочу защищать свою обычную жизнь», имея в виду чтение манги, просмотр аниме и так далее. А человек, проводивший собеседование, увидел, что он в своём ответе серьёзен. Конечно же, он был серьёзен. Вот только если бы он подробнее пояснил, что имел в виду, то всё могло сложиться совсем иначе. Вот таким образом человек, которому абсолютно не хочется воевать, поступил в с и л у самообороны. С другой стороны, Этами никогда и не забывал о своём долге перед страной и силами самообороны, хотя в обычной жизни он старается сбросить с себя любую ответственность, но если его прижать к стенке, то он начинает действовать быстро и чётко, именно из-за этого он себя так хорошо показал в специальном регионе. Дорогие читатели, которые начали своё знакомство с миром вратцит и новеллы, я уверен, что вам п о н р а в и т с я характеры Тами. А тем, кто начал знакомство с историей с манги Тонкубон, я уверен, понравятся иллюстрации, нарисованные господином Чёрным Львом. Так что продолжайте оставаться с нами и читать следующие книги. Янаи Такуми читал Адреналин.